Интересное явление, которое Федор Иванович подперев щеку наблюдал, отвлекало его, снимало страх. Не схаласты! Не схаласты нападают, громко сказал он, не шевельнувшись. Материя! Материя вышла и бьет вас, фактами бьет. Открытые заявления двух вейсманистов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 Самим-то им она не нужна. Может ли хозяйство Соединенных Штатов Америки в условиях постоянного перепроизводства быть заинтересовано в генетике? Значит, они нам ее... Чтобы и у нас началось перепроизводство, — крикнул кто-то весело. Еще один адвокат гнилого империализма. Саул, встав на носки, строго посмотрел в зал.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 Как их метко прозвал Косян Демианыч, думаете, почему они с первых своих шагов укрылись в глубоком подполье? Не они укрылись в подполье. Не они подполье построили вокруг них, — прозвучал в зале голос Федор Иванович. Интересно. Нет-нет, дайте ему, пусть говорит. Саул махнул рукой Наваричева, ударившего было по графину. Говорите, Дежкин.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 лицом к спинке дивана, удобно подложив обе руки под щеку. Он отдыхал от собачины. Безмятежно крепко заснул и, так, может быть, виде тающий, манящий сон, может быть, даже видя белые косички, шепча что-то, постепенно отошел от этого мира, как знаменитый океанский пароход, под звуки оркестров чуть заметно отходит,